три года назад. Многие люди живут, не думая о будущем. То есть никак не думая, ни о чем не мечтая, ничего не представляя и не строя никаких планов. Ни на учебу, ни на карьеру, ни на покупку чего-то большего, вроде машины или квартиры. Даже об отпуске начинают задумываться за месяц, а то и за неделю до его начала плывут по течению, не понимая, что жизнь — это и есть будущее, что мы всё время движемся вперёд в непрерывном движении, скорость которого совпадает с перемещением стрелки часов — 60 секунд в минуту. Многие люди поглощены исключительно тем, что происходит здесь и сейчас, превращая жизнь в непрерывное сегодня. Но Вениамин Колпатский к таким не относился. Нельзя сказать, что он тщательно продумывал жизнь на годы вперед, но планы строил и старался их выполнять, и потому теперь чувствовал себя весьма неуверенно, потому что не знал, что будет дальше, что его ждет. Не представлял. Незнание смущало и даже пугало. Незнание всегда пугает, однако решение принято и менять его колпацкий не собирался, поскольку совершенно точно знал, что решение это единственно возможно. А значит, следует позабыть о сомнениях и страхах и сделать то, что задумано. Так просто и так неимоверно трудно взять и сделать. Так же трудно, как не плыть по течению жизни. И так же важно взять и сделать а перед этим решиться. Вениамин колпацкий решился. И поэтому оказался поздним вечером на подмосковной дороге, проходящей через довольно густой лес. На дороге узкой и пустынной. Остановился на обочине в условленном месте, выключил двигатель, вышел из машины и глубоко, полной грудью вздохнул с улыбкой разглядывая темнеющие на фоне уже почти ночного неба деревья. И еще подумал, что если бы курил, то обязательно потянулся сейчас за сигаретой. А впрочем, почему нет? Он курил однажды в жизни. Его угостили настоящей сигарой под отличные виски, и отказаться было невозможно. Тот аромат Вениамин запомнил так же чётко, как сочетание вкусов. Отличного табака и старого виски. Очень крепкого и очень понравившегося ему сочетания. Тем не менее, повторять тот опыт у колпацкого желания не возникало, особенно его не тянуло к табаку. Однако, отправляясь в условленное место, он купил пачку сигарет и зажигалку импульсивно, не сумев объяснить себе, для чего это делает. И сейчас покупки лежали на пассажирском сиденье. Поразмыслив, Вениамин вернулся к машине, неловко распечатал пачку и закурил, пустив облако дыма в сторону леса. Как ни странно, не закашлялся, наверное, потому что затянулся не Но и наслаждения не испытал, сигары, купленные на Угат, сигареты сравниться не могли. Сам факт курения удовольствия не приносил, однако Вениамину неожиданно понравилась получившаяся картина. Тихая лесная дорога, наступающая ночь, через которую ему предстоит пройти. Запах деревьев, трав и табака. Теперь время текло незаметно и совсем с другой скоростью. Со скоростью тлеющей сигареты. Со скоростью дыма, растворяющегося в окружающих ароматах. Со скоростью тягучих мыслей, среди которых уже не было ни опасений, ни сомнений. Время превратилось в сейчас, словно подчиняясь настроению колпацкого Время иногда так шутит. Секунды не прекращают свой размеренный, установленный навсегда бег. Но воспринимаются иначе. Или быстрее или медленнее. Вениамин докурил, огляделся, воспитание не позволяло бросить окурок на землю, сообразил, что урны здесь не будет, пригляделся, увидел, что на обочине достаточно окурков, вздохнул, добавил к ним свой и раздавил его ногой. И за всеми этими делами не услышал, как к нему подобрался убийца. Не услышал, но почувствовал движение, начал поворачиваться и наткнулся на очень острый нож. Немыслимо острый нож, который с легкостью прошел сквозь тонкую ткань рубашки, проскользнул межребер и вонзился точно в сердце. С немыслимой легкостью и немыслимой точностью.